Глава 196. Обмен трав. «Привет, сестра Ван!» Июнь вошел в помещение, неся за спиной корзину с травами. На его лице была глупая улыбка. Ван смотрела на него враждебно, но Июнь уже привык к этому. «Сестра Ван, вижу, вы читаете книгу?» Июнь попытался завести разговор, но взгляд Ван заставлял людей проглатывать слова. Ван оставалась молчаливой. Она положила книгу на стол и холодно посмотрела на июня. Июнь не знал, что сказать. Июнь снял корзинку для трав и поставил ее на стойку. Два нефритовых ящика, в которых были цветок молодой крови и пурпурный небесный женьшень-ян, находились, конечно, внутри корзины. «Ты вернулся раньше!» Цинично сказала Ван и посмотрела на легкую корзину. «Да, так получилось, потому что мне удалось получить некоторые... Дополнительные бонусы. Я волновался о потере травяной эссенции, поэтому вернулся раньше. А кроме того, у меня есть еще другие дела. Слова июня были правдой, но звучали они как извинение. Хм. Ван поняла, что она только потратит силы, говоря что-либо этому ленивому и самоуничижительному юноше. «Ты просил семь дней непрерывного собирательства. Каждый день стоит 35 рун драконьей чешуи. Даже если ты вернулся раньше...» тебе все равно нужно собрать именно эту сумму. Цена непрерывного собирательства была выше. Это связано с тем, что обычно собирательство длился только день, а непрерывное собирательство означает, что травы могут быть собраны и ночью. Обычные культиваторы ночью культивируют в божественном городе Таэ, поэтому очень мало людей попросят о таком. Как и ожидалось. Июня не беспокоили 200 рун драконий чешуи. Почувствовав разнодушье июня, Ван поняла, что он действительно безнадежен. Ван подняла корзину июня, и, как и ожидалось, она была практически пустой. Ван рандомно вытащила некоторые травы и планировала высушить их перед взвешиванием. Но ее пальцы дотронулись до твердого объекта внутри корзины. Ящик для трав? С ее острым чутьем алхимика Ван мгновенно определила, какой твердый объект там был. Она была слегка ошеломлена и при помощи своих тонких пальцев открыла коробку. В ящике был красный предмет. Он был серьезно поврежден и был похож на кровавое месиво. Это неуверенность читалась во взгляде Ван, но через секунду исчезла. Ван, как алхимик, не могла мгновенно распознать траву, но ее инстинкт подсказывал, что это было редкое растение, как минимум небесного ранга. Ощущение, что она получила от травы, не могло быть ложным. Ван подняла красный объект и попыталась разглядеть его. Это был плод размером с кулак. Скорее всего, из-за повреждения красные соки сочились из плода. «Может ли это быть?» Лицо Ван выражало неуверенность. Она дотронулась пальцами до мякоти, прежде чем попробовать ее. Этот сильный янцы вкус крови подтвердил догадку Ван. Цветок молодой крови. Это был цветок молодой крови с плодом. Средний уровень небесного ранга. Ван посмотрела на июня с недоверием. «Ты... ты сорвал цветок молодой крови?» Это был первый раз за время работы Ван в обменном пункте, когда культиватор принес траву небесного ранга. И это было растение среднего уровня небесного ранга. Это было невероятно! «Да, ко мне повернулась удача», — почесал голову июнь. «Как растение небесного ранга было чрезвычайно сложно найти цветок молодой крови». Но за всю историю божественного города Тае было несколько культиваторов, обладающих природным чутьем, которые находили травы небесного ранга. Только лучшие из лучших, такие как Джун-И, находили более одной. Следовательно, по поводу цветка молодой крови Июне не нужно было придумывать больше объяснений. Удача? Веки Ван задрожали, когда она услышала слова «Июня». Даже если бы она пошла на гору сама… Было бы не так просто найти растение небесного ранга. А июнь объяснял свою находку просто удачей. Цветок молодой крови был растением, которое пряталось лучше большинства растений небесного ранга. Как можно было найти его при помощи только удачи? Ван впилась взглядом в июня. Она была расстроена. Июнь не был трудолюбив и настойчив, но нашел цветок молодой крови. Разве это было справедливо по отношению к тем собирателям, Которые старательно выполняли свою работу. Это было нечестно. Ты действительно очень удачлив, раз нашел такую траву! расстроенно сказала Ван. Обычному человеку было не под силу найти цветок молодой крови при помощи одной удачи. Но это было нормальным для человека с таким природным чутьем, как у июня. Не радуйся! Удача приходит не так часто. Кроме того, этот цветок сильно поврежден. Ты не знаешь, как собирать травы? Ты сорвал его в таком плачевном состоянии. Я дам тебе только треть от его стоимости. Холодно сказала Ван, постепенно подавляя июня. Она сама принимала решение по поводу стоимости трав. Но она не хотела давать июню больше рун драконий чешуи. Лучше дать больше тем, у кого меньше таланта, но больше трудолюбия. Говоря это, Ван решила открыть второй ящик. Зеленая крышка открылась с мягким звуком. В ящике был высушенный и треснувший предмет, похожий на... морковку. «Еще одно испорченное растение!» – разозлилась Ван. Метод сбора трав, выбранный июнем, разрушал небесные сокровища. Сколько хороших трав было уничтожено им! «Ты слепой! Ты можешь быть аккуратней! Ты знаешь, что это растение!» Только начав отчитывать июня, Ван замолчала. Слова застряли в горле. Это было похоже на куда-то не курицы, когда ее начали душить. Ван застыла с широко открытыми глазами. Она снова внимательно посмотрела на высушенную моркововидную траву. Спустя десять секунд непрерывного взгляда ее тело окаменело. Ее глаза были неподвижны, а сознание стало чистым. Это... это... Ван чувствовала, как ее сердце безжалостно сжимается. Дыхание сбилось, а ее кровь забурлила от изумления. она сделала абсолютно нелепый и невероятный вывод. «Древнее растение? Высушенное растение, которое принес 12-летний ребенок, было древним растением? Как такое может быть?» Дрожащими руками Ван подняла нефритовую коробку и внимательно посмотрела на растение внутри нее. Она внимательно рассматривала каждый крошечный корешок. Сколько бы раз она не смотрела, она все больше и больше убеждалась в собственном выводе. Это было древнее растение. Сравнив его с книгой, было понятно, что это пурпурный небесный женьшень Ян. Ребенок смог сорвать пурпурный небесный женьшень Ян? Казалось, что шея Ван заржавела. Ее движения замедлились. С большим трудом она перевела свой взгляд с пурпурного небесного женьшеня Ян на июне. Это... должно быть сон. Такая мысль посетила Ван. Но почему этот сон так реален? Как воин-лорд... Как она могла запутаться между вымыслом и реальностью? Она открыла свой пересохший рот и спросила Июня: "Эта трава была сорвана тобой?" Июнь кивнул: "Да." "Как? К как ты смог сорвать ее? Эм, большая удача." Ван почти рвало кровью, когда она услышала простое объяснение Июня. Объяснить это таким образом? «Это шутка!» «Ты думаешь, я идиотка?» Зубы Ван скрижетали, а сама она уставилась на Июня горящими глазами. Она быстро захлопнула коробку, чтобы предотвратить утечку травяной эссенции пурпурного небесного женьшеня Ян. Конечно, Июнь знал, что не сможет просто так обмануть Ван. Но он уже подготовил историю о том, как сорвал пурпурный небесный женьшень. Для этого Июнь потратил несколько дней в библиотеке. чтобы найти всю информацию о пурпурном небесном женьшене Ян. Даже некоторые алхимики, которые никогда не видели это растение, будут обладать меньшими знаниями, чем июнь. В конце концов, существовало не так много древних трав. Некоторые алхимики видели другие травы, но не видели пурпурно-небесный Женьшень Ян.